Глава восьмая. Обоз паломников представлял собой любопытное зрелище. Я ожидал увидеть десяток блаженных на скрипучих повозках, запряжённых полудохлыми лошадёнками. Но под укреплёнными стенами города раскинулся целый лагерь. От леса и дороги его отделял наскоро сколоченный забор, чуть больше трёх локтей высотой. Не то чтобы через него сложно было перебраться, но что-то подсказывало, что это плохая идея. Вместо богомольцев у ворот нас с Вальдаром встретила группа вооружённых охранников. Обыскав мои сумки и не найдя ничего опасного на вид, они расслабились, но в лагерь не пустили, наказав дождаться старшего. Пришлось талочься на входе в компании других новоприбывших. С удивлением и косящихся на развалившегося у меня на шее как меховой воротник рыжего кота. Моё имя Гарт. Я глава этой группы странствующих богомольцев. раскрепел высокий бородатый старик, выходя из лагеря. Мы держим путь к храму великой богини, чтобы поклониться ей и почтить Матерь всего сущего. Ведь только через благодарность можно прийти к благополучию. Я догадываюсь, что привело вас сюда, но всё же должен спросить. Почему хотите присоединиться и какой у нас резон брать вас с собой? Вот, например, ты, отвечай. Он ткнул пальцем в тучного детину, обливающегося потом даже от долгого стояния перед воротами лагеря. Толстяк занервничал, промокнул шею носовым платком и неуверенно начал: "Я богат и хочу вознести молитву, чтоб удвоить, что прокус твоих денег. Разве в дивный сад великой допускают за отдельную плату?" Одёрнул его бородач. "Но «Ну, я следующий. Старуха, стоящая по правую руку от меня, сделала шаг вперёд. Мой сын родился хвором. Я просила за него богиню и поклялась, если выживет, как только появится у него первенец, погляжу внука и уйду в храм в служение. В прошлом месяце я стала бабушкой. Пора отдать долг. Открыв перед богомолницей створку ворот, старейшина жестом пригласил её войти. и кивнул девица, которая переминалась с ноги на ногу прямо передо мной. Муж в море сгинул. Ко мне деревенские голова клинья подбивает. Откажу, выгонит, или чего похуже, видовстве обвинит. Хочу просить защиты, а может и место при храме. К ней глава паломников тоже отнёсся благосклонно. Подошла моя очередь, а я понятия не имела, что говорить. Соврать? Вряд ли богиня простит за такое. Сказать правду? Самоубийство. Я. Она со мной, ответил хриплый голос откуда-то сверху. Все задрали головы как раз вовремя, чтобы увидеть, как с ветки ближайшего дерева спрыгнул диковатого вида мужчина. Он положил руки мне на плечи, то ли в качестве поддержки, то ли чтоб не удрала с перепугу. А ты собственно кто? Старик окинул говорившего хмурым взглядом. Друид. В городе сказали паломникам, требуется лекарь. А мне как раз нужно отвезти девчонку к храму. Нам по пути. Дайте места в обозе, а я помогу, чем смогу. Провиант у нас есть, вас не обедим. Бородач несколько мгновений переваривал услышанное, с прищуром глядя на нас с провожатым, а потом распахнул ворота. Если вас устроит одно спальное место на двоих, проходите. Только имейте в виду без блуда. Мы и всё-таки в паломничестве. за это можешь не переживать, усмехнулся Алистат. Когда мы поравнялись, я едва успела зажать рот, чтобы не вскрикнуть от неожиданности. Бывший верховный маг походил на дубовика или хозяина леса. Понятия не имею, где он достал новые вещи, но видок был ещё тот. Слово "новый" не очень-то подходило к одеянию чародея. Рубаха из грубого некрашенного полотна с драными краями едва не стелилась по земле. Что с учётом роста волшебника не поддавалось осмыслению. Шерстяной плащ, застёгнутый на плече простенькой пряжкой, был так густо усыпан листвой, что казался сотканным из лоз дикого винограда. На поясе висел серпик в ножнах, а опирался Илдис на резной посох. Во всём этом он походил на дерево, увитое плющом, или замшелый высокий холм, Довершал картину венок из дубовых листьев, удачно скрывающий рожки. Волосы волшебник успел перекрасить, но растительные пигменты не могли полностью перекрыть огненно-рыжий цвет, и получившийся оттенок напоминал красное дерево. Левый глаз листата закрывала повязка. Мы не договаривались об этом, и я с волнением угадала, уж не поранился ли чародей по дороге. Вдруг его сумели отследить и пришлось снова драться. Или он неудачно свалился с ветки, тренируя эффектное появление? Всё в порядке. И напоролся на сук, когда грохнулся с дерева. Друиды не падают с деревьев. Это одно из главных условий отборов друиды. Бросил волшебник похулигански подмигнув. Старейшина вёл нас в круг, образованный повозками. В центре его тлел гигантский костёр, огороженный крупными камнями наподобие очага. Чугунные сковороды и котелки стояли прямо на углях. Рядом суетились паломники. Время приближалось к обеду. Если вам есть что внести в общий котёл трапезничайте с нами, или же можете остаться при своём. А сейчас не мешало бы представить вас остальным. Как обращаться к тебе, друид? Так и обращаться, друид. Зачем вам тратить время на моё имя, если я нужен не как человек, а как функция? Допустим, а твоя спутница Эль Я испугалась, услышав из уст мага это сокращение своего имени. Возможно, стоило рассказать ему, что окончание имён Йель и Эль используются потомственными ведьмами, дочерми богини Элла. Это тайный знак, по которому женщины, владеющие силой, узнают своих ведающих сестёр. Старик с подозрением посмотрел на меня, но кивнул. Надеюсь, излишняя словохотливость Алисы не выйдет нам боком. Сегодня к нам присоединились четверо, среди которых тот, кого мы так долго ждали, лекарь. Наконец-то обо может отправляться в путь. Выступим завтра с рассветом. Готовьтесь и не забудьте преклонить колени в вечерней молитве Создательницы неба и земли, великой матери, чей символ неугасимая звезда. Почему ты сказал ему моё настоящее имя? выпылила я, когда мы отошли достаточно далеко от любопытных ушей. В прошлый раз ложь нас выдала, тем более это имя не несёт опасности. Всё королевство разыскивает Мари. К никому неизвестной Эль претензий нет. А вот моё имя посторонним знать не следует ни в каком варианте. Постарайся сохранить его в тайне. И как же мне тебя называть? вздёрнула я бровь. Так же, как другим, Друид. или просто Эй ты? Ладно, Эй. Я не это имел в виду. Откуда это всё? Очертив в воздухе его силуэт со всеми обновками, я вопросительно посмотрела на чародея. Украл? Купил? Нет, сама же знаю, что оставшихся денег и на один серп не хватило бы. Выменял, ответил он, словно это было чем-то само собой разумеющимся. Сомнением изучая облачение Илдиса, я молча ждала продолжения. Знаю, солгать он не способен, но в голове не укладывалось, кто и на что мог обменять это добро. Думаешь, в городе есть лавка всё для жрецов? Нет. Я нашёл в лесу настоящего друида и обменял его старые вещи на книгу заклинаний. Что? Ну книга, она. На крик обернулись двое проходящих неподалёку паломников, зажав мне рот ладонью, от которой пахло сырой землёй и травами, алис поспешил успокоить. Она всё ещё у меня. Оглядевшись и удостоверившись, что поблизости больше никого нет, он извлёк фолиант из мешка и демонстративно раскрыл его. Я взглянула на знакомые страницы и, убедившись в их подлинности, недоуменно уставилась на мага. Копия, расплылся он в улыбке. Я выменял на это барахло копию, которую по образу и подобию создал из детской книжки твой умелый фамильяр. А "Иначе за что мне было угощать его сладостями?" До этого момента тёршися о ногу чародея Вальдар тяпнул его за голень. Алис дёрнулся и занёс было посох, но одного взгляда хватило, чтобы образумить его. "Сегодня нам не помешает горячий обед. Предлагаю угостить местных тыквой, а самим поесть той похлёбки, что аппетитно булькает в котелках». Примирительно сказал он, протягивая фамильяру семечку. Всего через мгновение мы с яркой оранжевой красавицей в руках дружно зашагали к кострищу. Паломникам понравилось разнообразие в питании. Тыквенный хлеб и суп пользовались особым успехом, настолько огромным, что никто даже не спросил, где мы достали столько тыкв, в разгар весны, и как унесли их в нескольких небольших сумках. Впрочем, у неразговорчивости богомольцев было ещё одно объяснение. Через пару дней после того, как обоз двинулся в путь, На привале, к сидящему на пне, Алистату подскочила стайка ребятишек. Сначала они мялись, не зная, как подступиться к пугающему незнакомцу. И ограничивались только тем, что приманивали вкусностями лежащего у очага на коленях Вальдара. Наигравший с обрадовавшимся возможности порезвиться с Алерауном, дети осмелели. Самый бойкий мальчишка лет 9 от радоду бачком подошёл к магу, делавшему вид, что дремлет, но украдкой наблюдавшему за ребятами. Лесной волшебник, что у тебя под повязкой? Мы поспорили, сестра говорит, там просто дырка, а я думаю, там красное глазище, как у чудовища из-под кровати. Дети уставились на приоткрывшего глаз чародея, с опаской косясь на его посох. Алис хмыкнул, подозвал к себе пушистого алерауна, и усадил его обратно на колени. А как считают ваши друзья? Чей вариант им кажется более правдоподобным? Макна насмешливо кивнул на остальных ребят. Те загалдели, наперебой, предлагая всё более невероятные идеи: вроде золотой монеты, драгоценного камня из логова дракона и даже желуди в пустой глазнице. Почти угадали, хохотнул чародей, поманив их пальцем. А когда детвора его обступила, резко стёрнула повязку. Из того места, где должен был располагаться глаз, выглядывало несколько тонконогих бледных поганок. мирно покачивающихся в такт движению головы. Временный лагерь вздрогнул от детского визга. Малыши в ужасе разбежались, а я подскочила к покатывающемуся со смеху магу и отвесила подзатыльник сначала ему, а потом его мохнатому подельнику, создавшему иллюзию. «Рехнулись? что вы учудили?» Потирая ушибленное темечко, но не переставая улыбаться, Алис поднял на меня бесстыжий глаз. Спешно прикрыв семейство наколдованных грибов повязкой, он погладил Вальдара. А что мы такого сделали? Развлеклись, а заодно создали идеальное прикрытие. Я насупилась, но перебивать не стала. Весь Брангорд ищет бывшего верховного мага, длинноволосого, седого и двуглазого. Спросит кто-то у наших новых друзей: был ли среди паломников кто-то подозрительный? Был, скажут они, другой. подходит ли он под описание. Волосы можно со встречи перекрасить, но такая примета, как поганки в глазнице, перевесят сотню других. Я теперь для них навсегда колдун с грибами под повязкой. Очень хотелось продолжить злиться, но пришлось признать, к плану не подкопаешься. Впрочем, это не помешало изображать недовольство. Я окончательно отейла только тогда, когда через пару дней во время очередной остановки обоза Увидела, как та же ребятьня полукругом уселась напротив Аллистата, рассказывающего то ли легенду, то ли сказку. Наверняка всем вам с детства твердили, как коварны фейри. Но мало кто знает, от кого перешло к волшебному народцу это коварство. Фейри обязаны им простым смертным, обычным людям, вроде вас. Дети зашептались, не веря своим ушам. Где легендарная хитрость дивных, а где какие-то смертные? Мак выждал, пока они нашушукаются, прокашлялся и продолжил. Что, сомневаетесь? Тогда я расскажу вам одну историю. Жил был на свете храбрый рыцарь. Он был очень силён и вынослив. Да К тому же обладал волшебным даром. Но сила его заключалась не столько в чародействе, сколько в остром уме, стремлении к знаниям и желании достичь совершенства. Днём и ночью он тренировался с мечом, читал древние книги и практиковался в магии. Лучшие мастера в городе учили рыцаря. И вот однажды он понял, что выучился всему, освоил всё, что мог. Жажда совершенствования не осталась неутолённой и начала сжигать его изнутри. Первой сгорела жалость. Сначала к себе, а потом и к окружающим. За ней затлела доброта. Чтобы не превратиться в чудовище, рыцарь бросил дом и родных и направился в чужие земли. Чтобы отыскать новые знания, обрести ещё большую силу. На огромном корабле он покорил океан, узнал всё о мореплавании, навигации и даже о звёздах, что светят с другой стороны земли. Он дрался с пиратами и морскими чудовищами, побывал на затерянных островах, о которых не осталось даже легенд. Но это не умерило его жажду. Чем больше он знал и умел, тем лучше понимал что в мире много того, что ему неизвестно и не дано. Это только раззадорило рыцаря. Вслед за добротой запала отзывчивость. У рыцаря оставалось в запасе всё меньше хороших качеств. Главными из них стали трудолюбие, усердие, честность, цепкие умы и целеустремлённость. Он сошёл на сушу в далёкой стране. Бродил по древним лесам, учился у природы и благих фейре, обитавших в этих краях. Дивные не могли передать ему тонкости особой, только им доступной магии. Но рыцарь не поверил тем, кто не умеет лгать. Он решил, что не люди скрывают от него самые мощные заклинания, потому что считают его ниже себя. Ведь он всего лишь смертный. Гнев затуманил разум храброго рыцаря и выжег из него миролюбие. Он напал на своих учителей из волшебного народа. Многих он убил своим железным мечом, других искалечил рябиновыми стрелами. На свою беду Фейри рассказали ему о слабостях дивных. И шёл рыцарь по древнему лесу, неся боль и разрушение. Но даже он, сильный и выносливый, устал от долгой битвы. Он присел у ручья, чтобы напиться и смыть кровь с рук. Но наклонившись к самой воде, заметил в отражении девушку, которая уже готова была накинуть верёвку ему на шею. Рыцарь вскочил и повалил её на землю. Девушка билась, пыталась вырваться и кричала, что убьёт его так же, как он убил её родных. Рыцарь посмотрел на её голову и увидел корону из рогов. Он понял, она одна из тех, чьё поселение он вырезал накануне, благая Фейри. Никогда и нигде рыцарь не видел таких красавиц, а ведь он объездил половину мира и переплыл океан. Тогда ты -то и погибла в нём, честность. На место её заняло коварство. Рыцарь занёс над девушкой меч и приказал стать его женой, если хочет она ещё хоть раз увидеть рассвет. Та призвала свою магию, вырвалась и попыталась бежать. Но убийца дивных был слишком силён. Он ранил её, хотя и она сумела отомстить обидчику. Кровь из их ран перемешалась, и вместе с ней перетекло к фейри коварства. Под страхом смерти согласилась красавица стать женой рыцаря. Но была в их сделке оговорка: если хоть раз посмеет супруг поднять на неё руку, браку их придёт конец. Рыцарь согласился с этим условием. Много лет прожила благая с мужем в чужом краю, скованном льдом и снегом, далеко от родного леса. У них родился сын, вылитый рыцарь, но с рожками, как у матери. полукровка, обладающий магией обоих народов. Отец направил на него всю свою страсть к недостижимому совершенству. Он растил из мальчика великого мага. Но так как жалости и сострадания в рыцаре давно сгорели, не щадил сына. Учёба была больше похожа на пытки. Фейри плакала, видя, как супруг истязает их ребёнка, но по договору не могла перечить мужу, вызывая его гнев на себя. Однажды отец задал мальчику непосильную задачу. Тот бился над ней дни напролёт, но ничего не получалось. Терпение давно перестало быть одной из добродетелей рыцаря, и он уже занёс руку для удара, когда несчастная мать бросилась к сыну. Она хотела спасти его, оттолкнуть, но попала под руку мужа. Один удар, не договор расторгнут. Красавица стала свободна, но она не могла забрать с собой сына. Ведь волшебный народ не принял бы полукровку. Фейри растаяла в воздухе, оставив ребёнка с обезумевшим от гнева рыцарем. Так их коварство уничтожило обоих. Дивная лишилась сына, а рыцарь единственной женщины, которую он когда-либо любил. Но больше всех пострадал мальчик, ведь после ухода жены в его отце не осталось ничего человеческого. а мать теперь была далеко и не могла ни защитить, ни утешить. Я похолодела. История, которую рассказал чародей, не являлась не преданием старины, не доброй поучительной сказкой. Это была его жизнь, его боль. Несчастный одинокий ребёнок, брошенный с тираном, который так и не достигнув пресловутого совершенства, переложил это бремя на плечи сына. и пытался вырастить из него идеального продолжателя династии магов. Не знаю, даже любил ли его отец жену или просто хотел получить сильное потомство. Какая гнусность. Сплюнув под ноги, я снежной грустью вспомнила своё детство. И на что жаловалась? Ну, спорили мы с отцом. Но как бы я себя ни вела, что бы ему ни наговорила, я знала, что он любит меня безоговорочно. А Алис Интересно, что стало с его матерью? Если она не могла забрать Вечный лес маленького сына, почему не вернулась за ним, когда тот подрос? А если и это было невозможно, почему не выкрала его и не перебралась в людские земли? С их силами выжить можно было где угодно. Неужели Фейри испугалась злого рыцаря, мага Элиаса? Да, уж понятно, откуда у Алистата недоверие к женщинам. Мать бросила: возлюбленная выбрала другого. А про его отношения с Леитель я даже думать боюсь. Что он там наворотил и зачем ведьма соблазняла чародея?" Бр. Старший мальчишка, тот самый смельчак, который первым подошёл к магу, после долгой паузы стукнул себя кулаком о колено и выдал: "Так и знал, что от учёбы одни беды. Был нормальный рыцарь, а стал чудище какое-то." Э, нет, дружище, Ты сделал неправильные выводы. Дело не в учёбе, а в желании быть самым-самым, всегда и во всём. Стать самым могущественным, обладать самой красивой женщиной. Это ведь и рыцарь не для себя делал, грустно усмехнулся Алис. А для кого же? удивились дети. Что, родители заставили? Не знаю, вряд ли. А вся эта самость для других, для целого мира. Это желание доказать им всем, что ты первый, оно не приносит ни радости, ни удовлетворения, потому что всегда найдётся тот, кто окажется лучше, сильнее, быстрее. А даже если ты достигнешь совершенства, то на пьедестале почёта останешься один. Бессмысленно сравнивать себя с другими. Главное не стать завтра хуже, чем вчера, и чтобы движение вперёд приносило радость, а не было слепой гонкой за результатом. Впрочем, вам рановато ещё об этом задумываться. Вы, наверное, и не поняли ничего. Очень даже поняли. Обиделся девятилетка. Будешь пыжиться сильнее, чем надо, пупок развяжется. Мальчишка показал рассмеявшемуся волшебнику язык, и вся ребятня, как стайка воробьёв, разлетелась в разные стороны. А ты неплохо ладишь с детьми. Хотя гораздо правильнее было бы рассказать им сказку или легенду о богине к храму, который их родители держат путь. Не думай, что вся соль твоей истории была в пупке. Я присела на ствол поваленного дерева рядом с Магом и протянула ему веточку аронии, на которой каким-то чудом сохранились подвяленные за зиму ягоды. Чародей потянулся было за ней, но, коснувшись моих пальцев, опустил руку. Черноплодная рябина тоже пугает фейри. На секунду я устыдилась собственной неосмотрительности. Нет, арония черноплодная вполне безобидна. Он сорвал горсть ягод и отправил их в рот. А обыкновенная рябина действительно так опасна. Скажем так, рябиновые стрелы гораздо эффективнее других. А ягоды, припрятанные в кармане, защищают от морока. Разве это не глупые сказки? сказки? не бывают глупыми, возмутился маг. В отличие от рассказчиков Я высунула язык, дразня его, как мальчишка пару минут назад. Как я погляжу, это была не первая гроздь черноплодки. Обиженно протянул он, отбирая у меня ветку с остатками ягод. У тебя весь язык синий. Кто бы говорил? Может, мы и рады были бы продолжить обмен колкостями. Но подбежавший глава паломника в гард вклинился в перепалку. Друид, нужна твоя помощь. Что стряслось? Джон рожает, воды отошли. Показывая дорогу, старейшина быстро зашагал в северную часть временного лагеря. Резко поднявшись, метнулась за ним. Шаг другой, но из-за спины не раздалось ни звука. Обернувшись, я обожгла Алистата сердитым взглядом, собираясь отчитать за нерасторопность, но осеклась. Вся краска отлила от его лица. Бескровные губы кривились и чуть подрагивали. Что? невысказанный вопрос повис в воздухе. Я ведь совсем недавно стала невольной свидетельницей сцены в библиотеке. Таинство рождения для большинства мужчин запретная тема, а в памяти Алистата она к тому же связана с тяжёлым периодом жизни. Мигом, преодолев разделяющее нас расстояние, я схватила мага за широкий рукав одеяния и дёрнула. Он с обречённым видом поднялся и собрался было последовать за предводителем богомольцев, но я увлекла его в сторону и зашептала: Войдёшь к роженице, первым и громко позовёшь меня. Скажешь старейшине, что повитуха бабье ремесло, и ты хочешь, чтоб всем занялась я. Отойдёшь к двери и сделаешь вид, что следишь за моими действиями. Прикажешь принести горячую воду и чистую ткань. Если повезёт, больше от тебя ничего не потребуется. Главное, не рухни в обморок, друид. Пропустив чародея вперёд, я продолжила украдкой наблюдать за ним. Поступил листата стало увереннее, но созерцая его затылок несколько лишних мгновений я заозиралась. Слева от тропинки среди множества сорных трав покачивались на ветру тонкие стебли мяты. На ходу сорвав пару свежих листов, сунула их в рот и быстро разжевала. Наскоро установленную палатку роженицы можно было найти и без помощи старейшины. Крики женщины были слышны издалека. Судя по коротким промежуткам затишья, она вот-вот разрешится от бремени. Как я и сказала, Алистат Листат зашёл к ней первым, но тут же выкрикнул: "Эль". Вопреки напускному спокойствию в его голосе отчётливо слышался испуг. «Врачеватель ухаживатель зовёт. Не беспокойтесь, он знает, что делать. Да и мне не раз уже пришлось побывать повивальщицей". Успокоила я встревоженного Гаарда и не находящего себе места молодого мужчину, нервно вышагивающего вдоль палатки. юркнув внутрь, едва не наткнулась на застывшего в проходе Алистата. Я здесь. Мак даже не повернулся. В его отсутствующем взгляде читалась паника. Неужели он забыл о том, что должен якобы дать указание? «Нужна пома». Вопрос потонул в крике роженицы. Алист затравленно глянул в её сторону и потянул руки к голове так, словно собирался зажать уши. Ухватив его за локоть, чтоб не сбежал, зашипела в самое ухо: "Вода и чистая ткань. Хоть с этой частью роли справься как следует. Моя голова, выдохнул он, покачнувшись, выругавшись сквозь зубы. Я достала из за пазухи обрывок ткани, в которой сплюнула мятную кашицу. Подхватила зелёную массу и прижала её к вискам мага. Пара движений, и его взгляд прояснился. Илдис перехватил мои пальцы, втиравшие самодельную мазь в его голову, и повёл носом. «Мята, ты её, я её разжевала." Уж извини, времени чинно перетирать листья в ступке не было. Живи теперь с этим и выполни наконец то, о чём я просила. Посмотрев на меня с нескрываемым ужасом, он крикнул: "Воды и чистую ткань". Судя по интонации, просил он всё это для себя. К счастью, на эту стычку у нас ушло всего пара мгновений. Окружившим роженицу женщинам наверняка показалось, что другие лишь ждал повитухи несколько советов. Тщательно вымыв руки, я смотрела женщину и вздохнула с облегчением. Это не первенец. Можно обойтись без спыренье для ускорения схваток, а вот маковый отвар для обезболивания не помешал бы. Только где же его сейчас возьмёшь? Ну-ка, помогите-ка развернуть её поудобнее, скомандовала я, не пристана ухающим и всплескивающим руками женщинам. О, Джун, да ты и без нас справилась. Заглянув под подолы, подоткнув за пояс нижнюю юбку, улыбнулась я. «Тушься! Вот так, ещё чуть-чуть и всё закончится. Ты молодец. Роженица снова отчаянно закричала и вся подалась вперёд. Может, ей палку в рот сунуть? Вернула под руку суетящейся рядом старуха. Нет нужды. И четверти часа не пройдёт, будете нянчить малыша. Осторожно, опасаясь переборщить и выдать себя магическим светом, я направила силу в ладони. Вот так. Это и от родильной горячки убережет и руки холодными не будут. Предсказание сбылось. Всего через десять минут прозвучал первый детский плач. Девчонка, красная горластая. Вымыв новорождённую и завернув её в чистую ткань, я окликнула собравшихся женщин: "Несите прялку или веретено". "Зачем?" изумился до сих пор стоявший на выходе Алистат и тут же замолк, словно сам испугался, услышав собственный вопрос. Я хмуро уставилась на него, но сделала над собой усилие и улыбнулась. Как зачем, уважаемый друид? Девочка родилась. Отсеку секу тяшной веретенье или прялки, вырастет малышка хозяйственной да умелой. Конечно, конечно, разве забудешь о таком ритуале? Теперь уж я навек запомню. смущенно пробубнил себе под нос волшебник. Обрезав пережатую пуповину на длину 4 пальцев, я завязала её прядью волос из косы матери, для усиления связи с дочкой. Мёд приготовили? Я предупреждающе зыркнула на волшебника, открывшего было рот для очередного "зачем". Та самая старуха, которая так и норовила нырнуть мне под локоть, благодушно протянула чашку с золотистым лакомством. Акунову в мёд палец, я слегка шлёпнула малышку по попке. Та удивлённо на меня воззрилась и уже открыла было рот, чтобы закричать, когда я одним движением смазала жидкой сладостью её нёба. Вот и всё. И вот и умница, с улыбкой сказала я, положив причмокивающего младенца на грудь матери. Мёд для хорошего аппетита. Пей молоко, расти крепкой и здоровой. Роженица устало взглянула на меня. В глазах её плескалось счастье, оказавшееся на удивление заразным. Принимать роды было не впервые, но в этот раз я почувствовала, как волна радости захлёстывает, переливается через край. Возможно, после всех пережитых ужасов мне было нужно увидеть, что жизнь продолжается, что всё может закончиться хорошо. Нерешительное покашливание вернуло из страны грёз. Это я была в своей стихии, а Лист держался из последних сил, чтоб не выскочить из палатки как ошпаренный. Продолжая улыбаться, я пожелала всем присутствующим счастья и благополучия и вышла, потянув за собой замаявшегося Мага. Стоило отойти подальше, как он осел на ближайший пенёк с таким видом, словно только что закончил таскать камни для строительства крепостной стены в столице. По мере того, как настроение волшебника улучшалось, моё наоборот покатилось под откос. "Послушай ты", начал было Алис. "Нет, это ты послушай". жёстко оборвала я его. Твоя роль была проста, как два пальца, а ты едва всё не испортил. Радостный огонёк, сверкнувший было в глазах мага, тут же погас. Он потупился. Да, я всегда всё порчу. Это самая главная правда в моей жизни. А ты, ты молодец. Он поднялся и чуть пошатываясь направился к лесу. Илдис всего лишь хотел меня похвалить, а я Сконфузившись, хотела было пойти за ним, но что-то удерживало. Словно между нами снова выросла стена изо льда, который только-только подтаяла. Ну и пусть идёт. Пусть хоть немного побудет один, чтоб впредь неповадно было. Эта мысль ещё даже не успела до конца оформиться, а я уже её устыдилась. И зачем сорвалась? Почему его лицо, расцветшее радостью, так вывело меня из себя? Постой, Али. Я запнулась и затравленно огляделась. Никого. Но не успела выдохнуть с облегчением, как на плечо легла чья-то рука. Та самая пожилая женщина, с которой мы только что расстались в палатке, участливо погладила меня по спине. Поссорились, бывает. И чего он съелся, ты же отлично справилась. Пожав плечами, как бы ненароком скинула её ладонь всё ещё покоящуюся в районе лопаток. Нельзя же признаться, что это я набросилась на с обвинениями». Интересно, старица не слышала ничего того, что ей слышать не полагалось. Скажи-ка, а выясним с ним и, правда, того? Заговорщически шепнула она, припав к самому моему уху. Чего, того? ошарашенно переспросила я. Ну, чего, чего? Таго? Лагерь слухами полнится. А что, друид кому-то приглянулся? Ревнуют? усмехнулась я. Старуха замахала руками, словно отгоняя какую-то нечисть. «Упаси, богиня, за тебя волнуются. Как эта молодая да красивая связалась с таким? Каким?" Вся показная доброжелательность тут же слетела с меня. Одно дело я в сердцах намаго зашипела. Но что, они все о нём знают? Как посмели?" С трудом совладав с подкатывающей в горло желчью, я снова нацепила милую улыбку. Перемены в моём лице произошли так быстро, что бабка, кажется, ничего не заметила. Злой он, хмурый, да и внешне страшный. Тощий, длинный, косматый, как нелюдь какая-то. Подбородок острый, что то вертиною, на котором ты поповину отрезала. Кто с ним по своей воле быть согласится? Заухала корга. На самом деле он. Я умолкла на полусловие. А какой он на самом деле? Пару месяцев назад я бы с жаром согласилась с её словами. Но сейчас они резанули по живому. Разве заслуживает чародей такого отношения? Да, лист от кажется нелюдимым, но ведь именно вокруг него вот уже столько дней подряд собиралась вся местная детвора. Именно его смех разносится эхом над лагерем. Жестокий этого не отнять. Но ведь он такой только с врагами или теми, кого щёл таковыми. Что до внешности. Это местный его в замке не видели, с рассыпавшимися по плечам белыми волосами, в шёлковой мантии и серебряным венце. Маг был похож на чужестранного принца. Воспоминания пронеслись перед глазами яркими всполохами. но вслух я произнесла лишь: Друид только кажется таким. Внутри он заботливый и добрый, очень глубоко внутри". Старуха воззрелась на меня с подозрением. Может, всё-таки парочка? Нет, у меня есть жених. Лекарь лишь вызвался проводить к храму. Поспешила я успокоить неугомонную сплетницу. Вот и славно. Старуха заулыбалась во все оставшиеся 10 зубов. Теперь я за тебя спокойна. Она засеменила обратно к повозкам, видимо, спеша поделиться услышанным со своими товарками. Провожая грымзу взглядом, я вздрогнула от неожиданности, когда из тени деревьев показался оlestak. Мак молча прошёл мимо с бесстрастным выражением лица. Оставалось только гадать, слышал ли он что-то из разговора. От этого напускного спокойствия становилось не по себе.